Отель «Сен-Дизье» был одним из самых больших и красивых домов на Вавилонской улице в Париже. Это древнее жилище имело строгий, внушительный и печальный вид. Один из фасадов выходил на обширный двор, а другой был обращен к саду. В глубине сада виднелся маленький домик, являвшийся всегдашней принадлежностью громадных обиталищ этого квартала. Это был павильон в виде ротонды. Всюду имелось множество цветов, гирлянд, бантов и пухленьких амуров. Весь кокетливый и сверкающий вид этого одноэтажного домика, занимаемого Адриенной де Кардавиль, являлся резкой противоположностью мрачности главного здания. На соседней колокольне пробило 8 часов утра. Дверь павильона открылась и солнечные лучи осветили прихорошенькую молодую девушку и восхитительную собачку из породы Кинг-Чарльзов. Девушку звали Жоржеттой, а собачку — Резвушкой. Жаржете минуло 18 лет, и она обладала милейшей плутовской физиономией. Несмотря на ранний час, она была уже очень тщательно и с изысканным вкусом одета. Эта бойкая девушка, проводившая накануне Агриколя в павильон, служила старшей горничной у Адриены де Кардавиль, племянницы княгини сен -Дизье. Собачка, найденная кузнецом, носилась с веселым лаем по лужайке. Она казалась с кулак величиной. «Резвушка, догоняй!» «Ах ты, ах ты, вот как! Я тебя сейчас поймаю!» Смотри, кто к нам приближается Это противная Августина Грива Со своей жуткой моськой извушка Враги! фасых! Появление нового лица разом прекратило игру Маленькая собачка, смелая как бес Остановилась в вызывающей позе И смело ожидала приближения врага Показывая два ряда маленьких острых зубов Врагом оказалась пожилая полная женщина, медленно приближавшаяся в сопровождении жирной моски коричневатого цвета. Мрачное темное платье этой женщины казалось живым протестом против игривого фронтовского костюма жаржеты Эта Матрона с медленной и сдержанной походкой занимала первое место в штате прислуги княгини де сен -Дизье. При виде маленького Кинг-Чарльза она не смогла удержаться от невольного жеста удивления и замешательства, не ускользнувшего от внимания Жоржетты. Мне кажется, сударыня, что вы могли бы не брать на себя труда дразнить свою собаку и наускивать ее на сударе. Потому-то, вероятно, вы и постарались вчера устроить, чтобы резвушка пропала, выгнав ее на улицу из сада. Вам хотелось избавить свое достойное животное от неприятных столкновений. Только, к счастью, один добрый малый нашел резвушку на улице и вернул ее барышне. Однако, чему я, сударня, обязана счастьем видеть вас так рано? Княгиня мне поручила сейчас же повидать мадемуазель Адриену. Речь идет об очень важной вещи, которую я должна сообщить ей лично.